Первый тогда антилох поразил у троян браноса храброго между передних, Фализия ветвь Эхипола. Быстро его поражает он в бляху косматого шлема и пронзает чело. Пробежала глубоко внутрь кости, медная жало, и тьма Эхиполовы очи покрыла. Грянулся он, как великая башня средь бурного боя. Тело упавшего за ноги царь захватил Элефенор, сын Халкадонов, воинственный вождь крепкодушных абантов, и повлек из-под стрел, поспешая скорее строянца латы влечь. Но недолго его продолжалась забота. Влекшего трупу смотрев крепкодушный воитель Агенор в бок при наклоне его от ограды щита обнаженной, с улицы медный пронзил и могучего крепость разрушил. Там он дух испустил, и при нем загорелось и дело. Яростный бой меж Троян и Ахеин, как волки бросались вои одни на других, человек с человеком сцеплялся. Тут поражен Теламонидом сын Анфимиона юный, Жизнью цветущий герой Симаисий, которого матерь, некогда сыды, сошедшая вместе с своими родными, видеть стада, родила на зеленых брегах Симаиса. Родшийся там наречен Симаисием, но и родившим он не воздал за свое воспитание. Краток в отсвете был его век, Теломонового сына копьем пресеченный».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 Наметями мете меж пику и острую ударил, но промахнулся. Она на его доброго друга левка ударила в пах, увлекавшего мертвое тело. Вырвалось тело из рук, и упал он близ мертвого мертвый. Гневом герой Одиссей за его пораженного вспыхнул, выступил дальше передних, колебли сверкающей медью, К телу приближись стал, И кругом оглянувшись мощно Ринул блистающий дрот. Отступили враги от удара мужа могучего. Он же копье не напрасно ринул. Демакаона уметил Побочного сына прямо В дом из обида притекшего Спаст в кобылиц легконогих. Пикой его лаэртит Раздраженный за друга, уметил прямо в висок. Но другую страну сквозь висок просверкнула острая пика, И тьма при очи покрыла. С шумом надол он упал, и взгремели на доспехи. Вспять подались и передних ряды, и божественный Гектор —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 Днезь и пилит не воинствует Сын лепокудры Фетиды. Он пред судами гнев Сокрушительный сердцу питает.